Амударинский ь клад. Амударинским кладом называют крупную находку золотых и серебряных предметов, сделанную в 1877 году в долине а м у д а р ь и при не вполне ясных обстоятельствах. История этого клада романтична, как восточная сказка. Рассказывают, что весной 1880 года В Индию отправился караван бухарских купцов. На одну из ночевок он остановился возле пограничного города Кобадиан. Дальше за Мударьей лежали владения афганского эмира а б д е р р а х м а н а И тут купцов ждала неприятная новость: соседний правитель издал указ конфисковывать на границе у проезжающих все деньги. с о в е щ а в ш и с ь у д р у ч е н н ы е торговцы решили истратить деньги на драгоценности, которые конфискации не подлежали. На такой шаг их подтолкнул рассказ местного ювелира. По его словам, жители Кабадиана тайком совершают вылазки куда-то к развалинам древнего города и приносят оттуда редкостные по красоте золотые изделия. Их-то в итоге и накупили бухарцы, р а с с о в а в потюкам с шелком и парчой. Караван благополучно миновал афганскую границу и продолжил свой неторопливый путь. Однако вскоре его настигла беда. Не весть откуда взявшиеся разбойники схватили купцов и отвели в пещеру, где стали потрошить вьюки с товарами. Одному из погонщиков чудом удалось бежать. Утром он привел к разбойничему ь логову британского капитана Бертона с несколькими солдатами. Увидев их, разбойники бросили большую часть добычи и пустились на утёк. Капитан Бертон собрал на базарной площади всех жителей соседнего городка Сехбаба и объявил, что покищенные драгоценности он все равно найдет, так что лучше добровольно их вернуть. И через несколько часов свою долю вернули почти все грабители. Остальные, видимо, были из других селений. Бесследно пропало около четверти похищенного золота. Счастливые н е г о ц и а н т ы подарили Бертину самый красивый браслет и поспешили покинуть негостеприимные места. Злоключения купцов на этом кончились, а приключения драгоценностей только начались. Золотые изделия попали в руки сперва и н д е й ц ы менялы в р а в а л п и н д и а затем еще несколько раз переходили из рук в руки. Понятно, что какая-то часть клада и, видимо, немалая, была утрачена на этом долгом и сложном пути, а кое-какие предметы, происходившие совсем из других мест, могли к нему добавиться. В конце концов, решив содрать две шкуры с одного тигра, Перекупщики сделали из предметов золотые копии, весом, конечно, поменьше, и попытались продать их британскому генералу Каннингему, коллекционировавшему предметы старины. Но тот сразу уличил мошенников, опасаясь нежелательных последствий, торговцы были вынуждены выложить подлинники. В конечном итоге почти 180 золотых изделий Получивших название Амударинского клада, очутились в Британском музее, буквально ошеломив всех знатоков древностей. И, естественно, породив массу вопросов: где именно был найден клад, кому принадлежал, кто изготовил эти бесценные украшения. Обстоятельства находки клада долгое время оставались неопределенными и вызывали и продолжают вызывать разнотолки, вплоть до утверждения, что амударинского клада вообще не существовало, а составившие его вещи были собраны в разное время и в разных местах и случайно попали к одним и тем же купцам. Однако благодаря исследованиям последних лет удалось установить, что клад все-таки был. В 1877 году его случайно нашли местные жители на городище Тахтикуват у слияния рек Вахш и п я н ж на юге современного Таджикистана. Хранитель и издатель клада Дальтон включает в него 16 объемных фигурок, 5 сосудов, 26 рельефных изделий. 53 пластинки с оттиснутыми изображениями, 16 п е р с т н е й и печатей, 30 браслетов, 31 мелкое украшение и одну золотую персидскую монету. Всего 176 предметов. При публикации клада все изделия были классифицированы. Оказалось, в их числе имеются предметы принадлежащие греческому, скифскому стилю. Однако основную долю клада составляют изделия персидского стиля. Некоторые из них изготовлены еще во времена Великой империи ахеменидов, павшей под ударами армии Александра Македонского. Некоторые из них, несомненно, привезены из центральных областей персидской державы. К числу последних о т н о с и т с я золотая персидская монета, дарик с изображением царя. характерной зубчатой короне и халцедоновая цилиндрическая печать с батальными сценами, в которых персы побеждают врагов, а над полем битвы парит верховное божество Ахурамазда. Часть других изделий изготовлена уже позже, но по всем канонам древне персидского искусства. Но кто изготовил эти удивительные вещи и кто был их владельцем? Для ответа на последний вопрос надо отправиться в о в е й н у ю легендами Бактрию. Это древняя страна, территория которой распространялась на юг Таджикистана и Узбекистана и северный Афганистан. В середине пятого века до н.э. входила в состав империи ахеменидов. В триста двадцать девятом году до н.э. ее завоевал Александр Македонский. А после его смерти здесь образовалось греко-бактрийское царство, которое просуществовало почти 200 лет и пало под н а т и с к о м кочевников. Как установили ученые, большая часть предметов Амударинского клада является продукцией местных ремесленников, поддерживавших в период греческого господства в Бактрии традиции предшествующей эпохи. В число этих предметов относятся многочисленные разнообразные изделия с изображениями людей и животных, объемная серебряная статуэтка, изображающая химинецкого царя, миниатюрная золотая колесница с фигурками вельможи и возницы и четверкой лошадей. К этой же группе изделий принадлежат и золотой кувшин с ручкой, з а к а н ч и в а ю щ е й с я головкой льва. И золотой, инкрустированный лазуритом, массивный браслет с фигурками двух крылатых грифонов. В эту же группу находок входят золотые перстни печати с изображенными на щ и т к а х божествами в зубчатых коронах, фантастическим гопадшахом, крылатым существом с телом быка и головой бородатого человека, протомами передними частями тела быков, характерной деталью древне персидских к а п и т е л е й к о л о н н Были среди сокровищ амударинского клада и золотые персни печати, работы греческих мастеров с фигурками женщин, играющих в кости и стоящим Гераклом, и статуэтки, изготовленные под влиянием эллинской скульптуры. К сожалению, пока невозможно определить. Были ли эти статуэтки привезены в Бактрию из других областей обширного х и м е н и ц с к о г о царства, или же они вышли из рук местных бактрийских мастеров? Наряду с первоклассными образцами древневосточного, в первую очередь древнеперсидского искусства, в Амударинском кладе представлены произведения и совсем иного художественного направления. Таковы, например, небольшая золотая бляха в виде фигуры львиного грифона с гнездами д л и н к р у с т а ц и и драгоценными камнями, золотой перстень с фигуркой льва на щитке. Передача животных в изделиях этой группы характерна для знаменитого скифского звериного стиля. Художник, опуская второстепенные детали, подчеркивает типичные особенности зверя или птицы. п е р е д а е т им сложные позы, нередко отмечает их мышцы или отдельные части тела геометрическими или растительными мотивами. В целом же находку можно рассматривать как сокровищницу какого-то северобактрийского аристократа или целого аристократического рода. Когда был зарыт клад? Полторы тысячи серебряных греческих монет, входящих в него. Хронологически располагаются от начала пятого века до начала второго века до нашей эры. Среди этой массы монет, однако, очень мало монет, относящихся ко времени до Александра Македонского. Основная часть монет принадлежит к третьему началу второго века до нашей эры. Причем в кладе нет ни одной монеты бактрийских царей Евкратида и Гелиокла. правивших в середине второго века до нашей эры, хотя они являются очень распространенными. Учитывая это обстоятельство, зарытие клада датируется самое позднее 170-м годом до нашей эры.